63. -е. Сабина очнулась на кушетке в карете скорой помощи. Она смотрела на потолок, чувствовала запах дезинфицирующих средств и слышала бульканье жидкостей. В локтевом сгибе у нее торчала игла с конюлей, которой была подсоединена трубка капельницы. Краем глаза она видела свою разрезанную блузку. Санитар промыл Сабине рану на плече и сейчас накладывал тугую повязку. Сабина подняла голову и посмотрела через открытую дверь на темную пустую парковку. Снейдер, вероятно, лежал в соседней карете скорой помощи, потому что Сабина видела, как мимо пробежал врач и слышала, как там орудовали несколько санитаров. «Не двигайтесь», — предупредил ее санитар. Сабина снова опустила голову на подушку. «Как дела у моего коллеги?» «У голландца?» — спросил молодой человек. «Доводит врача до белого коленя». Сабина улыбнулась. «Типичный Снейдер. Он много умничает и всегда все знает лучше других». Не дело не в этом. Он хочет получить обратно свое личное оружие и покинуть машину скорой помощи, потому что там еще что-то». Сабина насторожилась. «Потому что там еще что-то?» Слабо повторила она. «Да, по крайней мере, он так утверждает. Но я думаю, это из-за дипедалора, который врач ввёл вам обоим. Вы чувствуете?» да сабина заметила как постепенно начинало действовать обезболивающее средство и ее чувства притуплялись почему мы не едем прошептала она врач хочет еще взглянуть на вас но в настоящий момент он в другой машине у вашего коллеги тот потерял много крови и его состояние пытается стабилизировать санитар распрямился все готово мой коллега в сознании пробормотала сабина «Недавно еще был». «Спросите его, пожалуйста, что он имел в виду?» Санитар колебался. «Я должен оставаться с вами». «Со мной все в порядке, а это важно». «Хорошо, я попытаюсь». Санитар перепроверил капельницу, затем накрыл Сабину одеялом и вышел из машины. Сабина откинулась на подушку и снова уставилась наверх. «Потому что там еще что-то». «Но что?» «Да, верно. Черная лада-тайга». На парковке вдруг появилась эта машина, о которой все время говорил Харди. Сабина вспомнила слова Снейдера. «Смерть семьи Харди на совести шести сотрудников БКА». Но Харди упоминал возможного седьмого участника. «Проклятие! Их семеро!» Когда она попыталась приподняться, в машину вошел пожилой высокий лысый мужчина и закрыл за собой дверь. «Снейдер?» Промормотала Сабина и опустила взгляд. Мужчина повернулся к ней спиной и начал перебирать бумаги на узкой полке. «Кто вы?» Мужчина проигнорировал вопрос, нашел на сиденье санитара судебные акты и сунул их себе под кортку. «Помогите!» Прохрипела Сабина. Тут мужчина развернулся, зажал ей рот, а другой рукой повернул колесико капельницы так, что лекарство закапало быстрее, И Сабину еще больше стала клонить в сон. Помогите! Простонала она под его рукой и почувствовала, как силы покидают ее. Ее глаза закатились наверх, а когда Сабина снова могла четко видеть, то заметила, как мужчина склонился над ней. Она чувствовала его несвежее дыхание и видела старческое худое обветренное лицо с мешками под глазами. Она в панике уставилась в глаза мужчины. Это лицо. В ее полубредовом состоянии лицо старика казалось Сабине очень знакомым. Неожиданно она вспомнила слова Айзнера. «Я из семьи полицейских. Три поколения в уголовной полиции». Ее глаза расширились, когда она вдруг увидела перед собой фотографию в гостиной Айзнера. Мужчина в кепке и синей полицейской форме. «Вы отец Айзнера», — выдавила она из-под его ладони. «Нас ты в тюрьму не упрячешь». Пробормотал он и усилил подачу обезболивающего. Затем убрал руку с ее рта. Сабина жадно вдохнула воздух. «Ваш сын вас использует». «Ты ошибаешься, Золотко». «Пусть мой мальчик коррупционер, но кровь гуще воды». Старик взял упаковку с инъекционной иглой и снял пленку. «У моей невестки не могло быть детей». И вдруг чудесным образом она беременеет. Но все равно в нашей семье не будет четвертого поколения полицейских. Мой внук пробыл в животе только четыре месяца и даже не успел родиться. «Из-за этого ненавидите Кыржистофа», — сказала Сабина. Коржистофа? с презрением повторил он, насадил углу на большой шприц и втянул им воздух. «Он лишь исполнял указания». И тут она поняла: все дело в Харди. Тот свидетель, полицейский на пенсии и мужчина ладе Тайге, один и тот же человек. Это вы свидетель, который 20 лет назад якобы видел, как Харди выходил из горящего дома, прохрипела она. Вы хотели отплатить Харди. На самом деле вы вовсе не умерли. Она хотела приподняться, но старик вытянул жилистую руку и сильным движением прижал ее к кушетке. Ш -ш -ш -ш. Он приложил ей палец к губам, едва не попав иглой в глаз. Да, я даже выступал главным свидетелем обвинения. Мои данные были защищены. Как бывший полицейский, это вы сумели подстроить так, чтобы Харди остался в бюдсове дольше положенного срока. Ваши знания вам больше не помогут. Он отвернулся от нее, воткнул иглу в трубку капельницы и ввел воздух в жидкость. Воздушные пузырьки быстро устремились вниз к канюле, которая была зафиксирована пластырем на локтевом сгибе Сабины. Воздух попадает в твою вену, а когда пузырьки достигнут легких, тебя убьет воздушная эмболия. Сабина хотела перевернуться и вырвать конюлю из вены. Но старик Айзнер уперся ногой ей в руку и перенес на нее весь свой вес. Затем склонился над Сабиной и зажал ей обеими руками предплечье, почти полностью ее обездвижив. Сабина могла лишь дрыгать ногами, но на это у нее уже не было сил. Вам это не сойдет с рук, прохрипела она, косясь на трубку, воздушные пузырьки в которой в любой момент могли достигнуть начала катетра. Судебные акты уже у меня, хладнокровно заявил он. Ну и что? прохрипела она. Убив меня, вам еще придется заставить замолчать Снейдера. Снейдера? Он презрительно улыбнулся. Он отстранен от службы. Да и кто поверит наркоману, который уже представал перед судом за убийство в состоянии аффекта? Помогите! успела выкрикнуть Сабина. Айзнер снова зажал ей рот ладонью. Теперь у нее оказалась свободная правая рука. Но Сабина была такая вялая, что практически не могла пошевелиться. К тому же рана в плече пульсировала нестерпимой болью. «Ты должна вырвать трубку». «Но как? У нее не было оружия. Санитары забрали пистолет, а здесь ни ножниц, ни скальпеля, которым она могла бы воспользоваться». «Это не так. У тебя есть оружие». Воздушные пузырьки достигли начала катетера, и от паники у Сабины похолодела рука. Она со всей силы прикусила губу и ощутила вкус крови во рту. Боль привела ее в чувство. Свободной рукой она полезла под одеяло в карман брюк и вытащила складной нож Харди, который забрала у Снейдера. Не успел старик понять, что происходит, как она выкинула лезвие и воткнула ему нож в бедро. Старик с криком выпустил ее и повалился на пол, с грохотом опрокинув несколько контейнеров. Сабина поспешно отсоединила трубку от конюли. Воздух вышел из катетера, а из отверстия в локотьевом сгибе тут же брызнула кровь. Все еще крича старик поднялся. Однако уже не обращая внимания на нож в бедре, он хотел накинуться на Сабину. Она инстинктивно схватилась за шприц, который все еще торчал в трубке, и снизу воткнула ему иглу в горло. Застыв, старик захрипел и удивленно закатил глаза. Тут распахнулась дверь машины, и оба водителя и санитар заглянули внутрь. Они хладнокровно вытащили бушевавшего старика из машины и уложили на асфальт. А санитар занялся сабиной и хотел снова подключить ее к капельнице. «Спасибо, но обезболивающего мне уже достаточно». Невнятно пробормотала она, мешала опухшая губа. В этот момент подъехали машины МЕК. Бронированные черные автомобили без мигалок выстроились на парковке в линию. Прибывшие мужчины и женщины были в шлемах, бронежилетах и со щитами. Некоторые осматривали территорию, другие побежали к машинам, а оставшиеся заняли позицию вокруг здания бассейна, ожидая дальнейших приказов. Санитар в ужасе поднял глаза. «Что случилось?» «Уже ничего», — ответила Сабина. «Как раз вовремя», — язвительно подумала она. Среди коллег находились Тина Мартинелли и Дирк Ван Нистельрой. Оба были с оружием и в бронежилетах. Они быстро подбежали к машине скорой помощи, в которой лежала Сабина. «Кто этот мужчина на земле?» — крикнул Дирк ван Нистельрой, заглянув к ней в кузов. «Отец Франка Айзнера. Его нужно...» «Задержать!» — закричал ван Нистельрой и убрал пистолет в кобуру. «Почему так долго?» — спросила Сабина. «Неужели я слышу критику?» — упрекнул он ее. «С чего вы взяли?» Такого я бы себе не позволила». Она на мгновение прикрыла глаза. «Мы на какое-то время потеряли сотовый сигнал Томаса Хартковски и перекрыли территорию Большей площади», — сказал свое оправдание Ван Нистельрой. «Это датчик помех, блокирующий радиочастоты», — объяснила Сабина. Тина стояла рядом с Ван Нестельроем и озабоченно смотрела на нее. Все в порядке?» — одними губами спросила она. Сабина улыбнулась. Ван Нистельрой взглянул на другую машину скорой помощи, в которой лежал Снейдер, затем снова на Сабину. «А где Хартковский?» «В здании бассейна лежат трупы, ломаные Клауса Тимбальта. Франк Айзнер арестован и находится вон в том красном минивене». Дирк Ван Нистельрой выслушал эту информацию со стоическим спокойствием. «А где Хартковский?» Сабина продохнула. Он от нас ушел.